Глава одиннадцать. Присаживайся. РГХ я смог догнать, только когда он, пройдя бодрым шагом по длинному коридору, остановился у одной из дверей, поджидая меня. Ага, он остановился, и я вот его и догнал. Эх, выпьешь чего-нибудь? Ммм, а тут поинтереснее, чем в кабинете. Поуютнее, я бы даже сказал. Судя по всему, переговорная, ну или комната для отдыха. Отделанные тонкой доской стены с развешанными по ним гобеленами, на которых вышиты батальные сцены. Высокое стрельчатое окно с тонким прозрачным стеклом, через которое бьют потоком солнечные лучи, освещая небольшое, в общем-то, помещение. Пара диванчиков, обитых плотной красной тканью, бархатистой на ощупь, стоят друг напротив друга с невысоким, на вроде журнального, столом, с резными ножками и тонкой замысловатой вязью орнамента по краю. Красота. Определенно, это не чей-то рабочий кабинет, и уж точно не пыточный. Хотя я ни разу не бывал в пыточных. Это да. Но, на мой взгляд, выглядеть она должна несколько иначе того, что я вижу собственными глазами. Огр стоит справа у окна, роясь в окрашенном черным лаком деревянном шкафу. Что там, мне не видно, но, судя по предположению, скорее всего, напитки. Алкогольные, ага. Эх, я даже не знаю, у меня вроде на сегодня дела имеются. Не хотелось бы напиться и профукать день. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Все же стресс пережил, злобных магов нежити изничтожил. Можно и смочить, однако. Как будто мне повод нужен, чтобы нажраться до состояния дрофа, ага. а? Блин, что-то мне как-то не очень комфортно, если честно. Давно в таких роскошных условиях не обретался. Все какие-то ночлежки, блат -хаты. А после того, как меня грохнули, грязная лачуга на окраине города, в которой я только спал до да бар. Ну, комната в таверне, где я эту ночь провел. Но это не то все. А вот здесь, в этой комнате, прямо чувствуется неброская роскошь и богатство, подчеркивающее, что посетитель пришел не в богодельню, а в место, где вершат судьбы города. Ага, управа же. И я тут такой, весь в грязи, крови, дерьме, блин. Такое чувство неприятное, давно забытое. Крепко зажмуриваю глаза, чтобы успокоиться. Что меня так проняло-то? Ни с того, ни с сего. Может, надоело просто? Жить, как собака на помойке, побираться кусками с чужого стола. Опустился хуже бомжа или какого-нибудь бродяжки. Что я творю-то вообще? Мать бы узнала, ремнем исхлестала, отец кнутом бы добавил. Лучше б сдох тогда на могиле Иры, чем вот так. Э, иги с тобой все в порядке? РГХ уже не копается в баре, а стоит рядом со столом, ставя бокалы с каким-то напитком и блюдо с сухофруктами. Ну или с чем-то похожим на них. Ты случайно не ранен? В его голосе легкое беспокойство. Я бы сказал, едва заметное. Стоишь столбом, глаза закрыл. Огр усаживается на диванчик, проминая алый бархат своим немалым весом и протягивает руку к блюду с фруктами. «А? Что?» Открываю глаза и мотаю головой, отгоняя на вождение. «Что говоришь?» Часто моргая, смотрю на Ргыха. «Говорю, чего стоишь-то? Вон присаживайся». Ргых подбородком указывает мне на второй диван. «Ты не сказал, что будешь пить, я взял то же, что и себе. Ты в порядке?» Еще раз уточняет он. «А, сойдет?» Отмахиваюсь от его вопроса и сажусь на диван. Черт, как же классно! Давно забытое чувство, когда под твоей задницей не твердый неудобный стул, а упругая поверхность, принимающая эргономическую форму, чтобы, не дай бог, мозоль на седалище не натерся. М да Не, надо завязывать с такой же духой. Будь то неприкаянный. Вечно молодой, вечно пьяный, вечно жру всякую хрень непонятную. Вон, смотрю, тут и фрукты имеются в наличии, а я все на мясо сырое налегаю. Тем более, смотрю, заработать тут вроде как есть возможности, а с деньгами и о жилье нормально можно позаботиться. Угу. Только вот долг в два золотых отдам, да камешки Йорику притащу, а потом как заживу... Эх. Пока я тут строю планы на будущее, РГ времени зря не теряет. Вон как мечет в свою пасть скукоженные кусочки фруктов. Так, если я хочу хотя бы одним зубком попробовать, чего он так усердно поглощает, нужно перестать щелкать хлебалом и присоединиться к процессу. Угу. А мне нравится. Хорошо провяленый фрукт, чем-то напоминает по вкусу абрикос, только более кислый, но в меру. Приятный такой, и будь то тонизирует. А ну-ка еще пару кусочков. Недурственно, однако. Надо будет у Йорика поинтересоваться, имеется ли в его заведении такая вкуснятина. Думаю, к самогончику его самое оно будет. Приятным дополнением. Эх, ну что я за человек-то такой? Вот вроде только раздумывал о том, чтобы за ум взяться, а сам... Самогончику мне захотелось. Паленого, ага. Кстати, а что за напиток-то? Высокий бокал, в котором переливается розовым оттенком, играя в лучах солнца, полупрозрачная жидкость. Так и стоит, сиротливо дожидаясь, пока я фрукты перестану лопать. А вот ргых, нет-нет, да и прикладывается к своему бокалу. Да еще и морщится, так, будь то амброзию пьет. А вот напиток мне не понравился. Какая-то сладкая водичка с едва заметным привкусом спирта, да еще и вяжет во рту, будь то не поспевший крыжовник. Тьфу. Лучше бы уж воды обычной, то приятнее на вкус будет. Что Огр в ней нашел? Ну да ладно, дело вкуса. С сожалением провожаю последний кусочек, исчезнувший в клыкастой пасти Огра, и откидываюсь на спинку диванчика. Определенно, надо бы запастись такой вкусняшкой. Давно сладкого не ел, однако. Эх, сейчас бы шоколада. Ну, думаю, здесь о нем даже не слышали. Ладно уж, переживу как-нибудь. Огр, сыто рыгнув, закидывает ноги на стол, чуть не сбив бокалы и блюда, после чего пристально начинает смотреть на меня, будто я шпион какой-то. ха Да смотри, мне жалко, что ли. Надо бы все выяснить, но вот не нравится мне его выражение лица, сменившееся с дружеского на такое высокомерное. Странные перемены, однако. Сапоги? Вот сапоги у него хорошие. Буду их рассматривать, а то недолго и до греха. Не люблю, когда на меня так смотрится высока. Сразу в рожу тянет дать. Ну рассказывай. Так и не дождавшись моей реакции, строгим тоном прерывает затянувшееся молчание ргых. Хмм. Поднимаю на него взгляд, он вот вроде нормальный человек, то есть огр, но смены манеры общения прям выбешивают. Вот сильно. С хера я должен ему что-то рассказывать? Чай не на допросе? И вообще ему надо было, чтобы я пришел, пусть рассказывают. Я пока сапоги порассматриваю. Хорошие сапоги, кожаные, с двойной подошвой и подбитые металлической ленты по канту. Тоже бы от таких не отказался. А то мои ботинки скоро начнут кушать просить. Че рассказывать? Равнодушно уточняю, решив, что все же не стоит вот так открыто его провоцировать. Как ни крути, а местная власть. Но вот раздражать начинает неимоверно, без причин. Кто такой, откуда взялся, что тебе тут понадобилось, оборотень? Сказал, как плюнул местный начальник, с таким презрением на слове «оборотень». Хрен пойми, что происходит. Ргых то нормальный, то вообще непонятный. «Блядь, я ведь сейчас положу большой толстый на те бабки, которые он за меня заплатил в таверне, просто оторву голову и всё. Плевать, что он тут местная шишка, на ровном месте. Так со мной никто разговаривать не смеет, даже если пили вместе. Угу. Чёрт, камни для Юрика. Да и хрен с ним с Юриком. объясни ситуацию, верну аванс, глядишь, прокатит. Пусть посылает кого другого, а я лучше на дорогу разбойничать пойду. Думаю, копейка какая-никакая водиться будет». Серьезно, когда пришел в управу по приглашению, между прочим, делал вид, что это у меня к нему дело, а не у него ко мне. Потом еще и шкуру его спас. Ну да, фруктами угостил за это. Неужели думает, что расплатился? Сука, за кого он меня вообще принимает? Огр какой-то. Понимаю, эльфы. Меня тут просветили по поводу их высокомерия, но этот-то... Медленно, я бы сказал, с огромным сожалением отрываю свою задницу от мягкой поверхности дивана и начинаю частичное превращение. В человеческом обличии огур меня уделает, как бог черепаху. Как ни крути, а он почти в два раза крупнее меня. Да и боец к тому же. Не хочу рисковать. Слышь ты, только сейчас до меня доходит, что мне вся эта ситуация напоминает, ага. Должок в кругленькую сумму, типа дело какое-то ко мне. А вместе месте встречи быки месят и сообщают, что я должен крупные деньги, только за то, что я дышу и хожу по земле. Знакомая картина, ага, плавали, знаем ходу кому-то надо объяснить, чем бывают такие разводы на бабки чреваты, если не на того нарваться. Чего мне раньше-то в голову не стукнуло, не понимаю. Ведь тот эльф, который маг, ага, тайно оказался в кабинете начальника управы. Огр вдруг амнезией начал страдать, ну-ну. Это я расслабился просто, привык за месяц, что тут нравы простые, чуть что не так, сразу в морду бьют. Ну ничего, спасибо за науку. Ты за кого меня принимаешь? Нависая над Огром, глядя злым взглядом точно ему в глаза. «Ничего не попутал, утырок?» «Хм, а чего он вдруг побледнел и глазками так в сторону моего полного бокала стреляет?» «И молчит, главное. Ой, похоже, я вляпался куда-то очень сильно. Блин, сомневаюсь, что бывало бывалого Огра так испугало мое превращение. Хм, блядь, вальнуть его, что ли, и по газам отсюда?» «Черт, столько раз обжигался, но все равно где-то в глубине души надеюсь что не все разумные оскотинились». «Что молчишь?» со всего маху втыкая в стол арбалетный болт. Для антуражу, так сказать. Хух. Эй, чего это с ним? При виде моего оружия Огр будто в ступор встал. Мало было ему бледности, так еще и глаза теперь на и дышат через раз. Да что с ним такое? Не, ну я грозный, конечно. Страшный, тоже верно. Но вот такого эффекта я не ожидал, если честно. Ну? С короткого замаха бью Огра по щеке, чтобы привести его в чувство. Это Игги. Помотав головой, Рыгых наконец-то соизволил отвечать. «Пошутил я!» «Ух ты, а ты его зачем так? Боится?» «Да не, ерунда». «Пошутил, говоришь?» Вся злость как-то разом исчезла. Устало выдохнув, выдёргиваю болт из стола и убираю на место. Внезапно мне стало просто всё равно. На какой-то миг мне показалось, что с Огром можно подружиться. Вот честно. Но не судьба, наверное. Я хотел у него узнать, что за хрень да была в его кабинете. Ну этот, лич, во. И та тварь, которую я сожрать пытался, но только вырвало меня. А сейчас уже не хочу. Плевать, надоело, не хочу я ничего выяснять. Я же не сыщик, в конце концов, шло оно все лесом. Это просто старые воспоминания о том, что я был цивилизованным когда-то. Друга захотел завести, ага Знаешь, Ргых, я не понимаю таких шуток. Спокойно, даже равнодушно глядя в глаза так и сидящему на своем месте начальнику стражи, пытаюсь донести свою мысль. Не знаю, какое такое у тебя было ко мне дело, да и знать не хочу, если честно. Давай договоримся, что ты просто забудешь о моем существовании, и все. Злости нет, мне плевать. И на свою жизнь, и на чужую. Эх, выпить бы сейчас. Но не этой бурды, которая в бокале, а самогона, который делает Йорик. Завалиться в свою хибару и спать в пьяном угаре, и так по кругу. Не нужно мне ничего. Прости, Ир, но я не смогу стать тем, кого ты знала. А деньги... Я уже отвернулся и направляюсь к двери, когда меня догоняет голос Огра. Хм, я думал, он меня мечом рубанет или на крайняк из пристрелит, но нет. Он не воин, торговец. Зря я о нем хорошо думал. Сколько стоит твоя жизнь, РГХ? Выпустив клыки на минуту, останавливаюсь и оборачиваюсь. Огр так и сидит на диване, потерянно глядя перед собой. М да точно не воин. А вчера в баре он мне навалял. Мда, ну и хрен с ним. Услышав мой вопрос, он поднял на меня загнанный взгляд полной тоски. Нет, не о деньгах он думает. Интересно, о чем? Да какая разница? Усмехнувшись, накидываю капюшон своего балахона и выхожу за дверь. Мне пора обратно. К Йорику. Надеюсь, что РГ все же не прикажет взять меня под стражу. Пожалеет своих бойцов. Нет, против толпы я не выстою но пару-тройку заберу с собой точно. Даже если это будет маг. Почему-то я в этом уверен. Теперь главное не заблудиться в лабиринте управы правы. РГХ проводил взглядом вышедшего из комнаты для переговоров оборотня и в раздражении ударил по столу с такой силой, что тот не выдержал и сложился пополам. Чёртов орден! Сколько раз опытный Ог зарекался иметь с ними дело? Нет. Предложили хорошие деньги, заплёвая, как поначалу казалось, дельца. И местный глава, именно глава, а не начальник стражи, как он представился, согласился. Нет, РГХ не был жадным. Но в последнее время над поселением будто проклятие висит. Караванов, идущих от гномов, в земли людей с каждым днем все меньше и меньше. Если так пойдет, то скоро начнут разбегаться крестьяне и торговцы. Деней в казне поселка практически нет. Конечно, имеется небольшой запас камней, вот только чтобы выручить за них хоть что-то, нужно снаряжать целый караван и отправлять с ним всю имеющуюся стражу. В этом и была основная причина, почему караванщики все реже идут этим маршрутом, предпочитая идти в окружную, через северные болота. На дороге стала твориться непонятная чертовщина. То на караван нападет нежить, то люди прямо из укрепленного лагеря исчезают. Были, конечно, предположения, что это орден чистильщиков орудуют, но никаких доказательств, только предположения. Да и управу на них найти дело сложное. За последние годы орден набрал значительную силу в этих местах. Такую, что с ними считаются даже гномы. Да и дело было правда несложное. Захватить в плен перевертыша, который придет в поселение якобы к торговцу Рахи. Ага. Только вот не было никакого торговца с таким именем тут. Просто опознавалка, похоже. В общем-то, Огру было все равно. Перевертыш так перевертыш. Разработали на скорую руку план. Всего-то надо было промариновать перевертыша до ночи на воротах, потом направить в ближайшую таверну. Драка, задержание и все. Уж спровоцировать перевертыша как нечего делать. Любой знал, что они, как и любые химеры, созданные магами, весьма и весьма агрессивны. Вот во время драки пошло все наперекосяк. Ргых, по праву считающийся одним из лучших бойцов приграничья, не смог уложить этого Игги. Хотя тот даже в звериную форму не перекидывался. Пришлось на ходу импровизировать. Не удалось силой, пошли на хитрость. Напоить, договориться с летаном хозяином таверны, чтобы тот предоставил Перевертышу комнату. Все просто. Придумали огромную плату за комнату в надежде, что Перевертыш решит разобраться, откуда такой большой долг и пойдет к тому, кто якобы за него заплатил. Нет, был шанс, что Перевертыш просто уйдет из поселка, но это было бы еще проще. Накинули бы зачарованную сеть в воротах и передали с рук на руки заказчику. Этот вариант и был основным вообще-то. Выяснить, что перевертыш без денег, проблем не составило. Нечем было ему отдавать, но на всякий случай и про дело, которое, будь то бы имеется, ургыха должны были ему сообщить. Когда дежурный сообщил, что перевертыш появился ни свет ни заря, к его встрече еще не было ничего готово. Пришлось срочно разыскивать мага. В тот момент в управе оказался только Дарак, к сожалению. Будь на его месте орон все прошло бы иначе. Хотя не факт. Совсем не факт. Пришлось тянуть время, пока дарок не примчался, накинув на себя заклинание невидимости. И тут все пошло совсем не по плану. Перевертыш каким-то образом смог обнаружить Дарака и убить его. да Теперь у поселка еще и магов осталось только два. В этом захолустье найти кого-то на замену погибшего можно и не мечтать, если только к Ордену обратиться. Вот откуда в кабинете оказался Лич, да еще и в сопровождении каменного вампира. Вот что сейчас волнует Огра сильнее, чем ушедший Игги, который не только лича успокоил, но еще и порвал на куски вампира, что само по себе из ряда вон выходящий случай. Всем известно, что если на тебя напал вампир, можешь заказывать панихиду. Загипнотизирует и высосет всю жизненную энергию, а потом еще и закусит свежим местцом. Застать врасплох эту зверюгу практически невозможно. А тут дело оборотень. Может, Уран прав? Игги вовсе не обычный перевертыш и настоящий оборотень. Неразумный, которому маги привили способность превращаться в зверя, а тот, кто родился с такой возможностью, хотя об оборотнях прирожденных давно не слышно, но кто знает. Чрезвычайно опасные существа, хотя и не бессмертные. На них практически не действуют заклинания. Только заговоренные артефакты, оставшиеся еще со времен древних магов, сгоревших в пламени междоусобных войн почти полностью. Вон тут неподалеку проклятый лес, в который даже отмороженные некроманты из Ордена стараются не соваться без лишней надобности. Да и то только по окраинам. О, Боротень! РГХ вдруг вспомнил накатывающий ужас, буквально сковавший его по рукам и ногам, когда Игги начисто проигнорировав действия плодов с дерева алча, нейтрализующего любую магию, начал превращаться. Ужас, заставляющий трястись под жилки, парализующий волю, убивающий раньше, чем остановится в сердце. Ргых никогда в жизни такого не испытывал. Хотя отправил на тот свет ни одного и не двух перевертышей собственными руками. Ужас это был не его, Ргыха, ужас, а наваждение, как гипноз вампира. Точно, Орон прав. Это оборотень. Вот только откуда он тут взялся и что теперь с ним делать? Поднимать стражу и пытаться уничтожить внезапно ожившие древние легенды, рискуя лишиться множества хороших бойцов? Ага, орден только этого и ждет, что поселок одойдет под их покровительство. «Точно. Орден. Тот магистр, который предложил сделку, он определенно знал, что из себя представляет перевертыш. Вот и подставил Ргыха. Злость на самого себя, копившаяся все это время, наконец нашла для себя объект выхода. Ргыха подставили. Точно. Никто не смеет подставлять Огра. Никто. А оборотень? Да пусть идет, ведь по-честному он спас Ргыху жизнь. Лично пару с вампиром шансов на выживание огруба не оставили». Осталось только придумать, как провернуть дельце с магистром Ордена. РГЭХ оскалился в подобии улыбки. Похоже, Орден Чистильщиков забыл, что самые злопамятные существа — это вовсе не высокомерные эльфы. Но ничего, РГЭХ им напомнит. «Скучаешь?» Дверь в переговорную отворилась бесшумно, впуская старшего мага поселка орона «Угу!» — бурчит в ответ РГЭХ, уже вовсю погрузившийся в обдумывание действий по воплощению мести Ордену. «А где наш дорогой гость?» Не церемонясь и не спрашивая разрешения, маг усаживается на тот же диван, где до этого сидел Игги. «Ушел». Ргых поднял взгляд на старого товарища, вместе с которым они когда-то основали это селение, почти на самой границе с горами, в которых добывали драгоценные камни. А до этого не один год прослужили в гвардейском корпусе империи. «Это хорошо, что ушел». Задумчиво растягивая слова, выталкивает из себя реплику маг. «Очень хорошо. Надеюсь, что идти он будет долго и как можно дальше отсюда». Что хорошего? Деньги от Ордена мы не получим. А они, сам знаешь, нужны как никогда. рг подтягивает бокал, так и не выпитый оборотнем, и одним глотком отпустошает его, пытаясь унять сухость в горле. Маг молча вытягивает откуда-то из складок своего одеяния предмет и кладет его на стол, наблюдая, как глаза огра стремительно расширяются, пытаясь избежать из глазниц. — Это же... — изумленно выдыхает РГ-х. — Ого. Элифийский кинжал с поглотителем душ подтверждает Оран догадку. Ргых озадаченно смотрит на редкое оружие, которого просто не могло тут быть. В их поселке не было эльфов-архимагов, а никто больше не мог бы воспользоваться столь специфическим клинком. Дарак? Да нет. Тот явно не тянул на архимага. При всем уважении к погибшему, этим кинжалом тот не мог бы воспользоваться по назначению. Откуда? Нашел в твоем кабинете. Оран пристально смотрит на соратника. Я тебе больше скажу. Именно им был убит Лич. Да нет, быть не может. Я видел нож, который Мэгги перерезал мне веревки, вытащив его из горла лича. Явно сомневаясь в собственных словах, выдает Огр после небольшой паузы. Маскировка. Тяжело вздохнув, одним словом отметает возражение маг. И это не все. Давай ж добивай. Машет рукой РГХ, понимая, что ничего хорошего не услышит. Камень душ. Он высосан до потери структуры. Орон смотрит серьезно. РГХ вознеможение откидывается на спинку дивана. В его глазах стоит картина поселка, заваленная разорванными трупами оборотня, стоявшего на главной площади, хохоча, ловящего руками фаерболы и кидающего их во все стороны. Опустошить камень душ. РГХ даже не мог представить, кто из современных магов мог такое осуществить, а этот оборотень смог. А хорошие вести будут? Спустя некоторое время Огр все же нарушает тишину. «Ну, я думаю, что наш оборотень даже не подозревает, что он маг». Скривив губы в подобие улыбки, выдает маг. И камень он выпил чисто на инстинктах, когда вампир его почти уже убил. Иначе он просто не полез бы в рукопашную с каменным вампиром. мы ты прав». Задумавшись, РГЭК соглашается с другом. «И что мы с ним будем делать?» «С ним?» Маг снова усмехается. «Ничего мы с ним не будем делать, если только...» Голос Орона стал резко серьезным. Молиться, чтобы он не осознал своей силы и не вспомнил про нас никогда. «Молиться?» Огр, знавший, что маг презирает богов, удивленно уставился на абсолютно серьезное лицо Орона. «Молиться?» Голос мага звучит устало. «За весь мир!»